«У меня столько бабок сожрет завходящий!» «Что у вас случилось? Как Андрюшка? Он здоров?» «Засуетился, папашка!» Голос женщины скрижетнул. «То месяцами не звонишь, то вдруг проснулся. Я тебе дозвониться не могла, все время занято!» «Что случилось?» «Уже ничего!» И Светка дала отбой. Он перезвонил трясущимися руками. «Света, что?»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 придурок. дурак. Ботинки стояли на полу в двух овальных лужах. Крокодил пошевелил пальцами ног, ступни замерзли и почти потеряли чувствительность. На мягкой травке ра он отвык от холода, но никакого рая не было. Это будущее, которое не сбылось. Еще одна вилка, побольше. Он с трудом развязал заскорузлые шнурки, снял ботинки и бросил посреди кухни.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 И уже через несколько месяцев, а может дней, он узнает, почему захотел мигрировать. Получит информацию, которую так и не смог выдать из бюро. А. Катастрофа. Б. Болезнь. В. Что-то третье. «Мы здесь по праву», — жалчно сказал он себе. «Мы здесь по праву. Какие мы, такое и право. Издалека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 а потому что бюро поставило великую цель. «Это было условие Вселенского бюро», сказал тогда на серой скале Тимур Алк. «Свой носитель для стабилизаторов на орбите. А представь себе, прикладной науки практически нет, производства нет, технологии нет. Тогда первые мигранты сделались очень полезны. Они, как правило, все были с развитых планет, с техническим образованием. Люди. Воспитанные пробой и для пробы, хозяева себе и миру, должны преобразовывать мир, а если нет, наступает коллапс. Мотор бешено работает, но колеса вертятся в пустоте, и крылья машут в безвоздушном пространстве. Всё небо в огнях, нора покоя и процветания, и нет развития. Есть проба, она требует бегать по углям.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 — сквозь зубы сказал крокодил. — Андрей Строганов? — Да. Монитор погас. Появилась заставка. Сквозь вселенную. Летящие навстречу огни.